Глава 4. Слишком близко. Дверца машины была открыта, а невозмутимый Шекспир сидел возле нее, наблюдая за странным поведением хозяйки. Впрочем, он уже привык. Игнорируя холод мокрого асфальта под босыми ногами, Маргарита подняла взгляд к небу. Точно так же, как задумчивый парень, стоявший у своего подъезда. Почему он все время смотрел на эти звезды? Считал их? Загадывал желания? О чем думал? Хотела бы она уметь читать мысли. В следующий момент, будто почувствовав ее присутствие, Егор повернулся в сторону дороги, произнося слова, от которых сбилось дыхание. Приходи просто так, без повода. Если бы ты только мне позволил. Маргарита нахмурилась. Он наконец зашел в подъезд, но она так и осталась, стоять, глядя на закрывшуюся дверь. Снова вспомнился взгляд Егора и выражение его лица, когда смотрел на ту пьяную компанию. Чёртова гордость, не позволявшая избежать и тем защитить себя. А когда один из парней двинулся в его сторону, от избытка адреналина до сих пор ощущала дрожь во всем теле. Знал бы он, для чего были сняты и брошены где-то на дороге её туфли. «Не забывай про отдых, хорошо?» Маргарита посмотрела на едва светившееся окно. включил только настольную лампу. «И как пить дать просидит до утра?» Почему не бережет себя? Что ж, уже двенадцать, нужно и ей возвращаться домой. Дом. устой, темный. Дом, где уже столько времени никто не ждет. «Куда уйду я, если сердце здесь?» «Прощайся вокруг планеты, бедный спутник». Горько усмехнувшись, она отвела взгляд от окна, возвращаясь к машине. Шекспир поднялся, спокойно ожидая, пока хозяйка сядет за руль. Затем по-джентльменски толкнул дверцу лапой, закрывая ее. Маргарита привычно позволила псу эту заботу. Теперь наблюдала, как он обошел машину и забрался на заднее сиденье, наконец потянув зубами за специальное крепление на стекле и закрывая свою дверцу. Сдержанно гавкнув, Шекспир напомнил хозяйке, что стоило бы пристегнуться. Вздохнув, Маргарита щелкнула застежка ремня и вывела машину на ночную дорогу. Свернем по пути и сделаешь свои дела перед тем, как вернемся домой. Он добрался до кровати только к четырем часам, когда же в шесть прозвонил будильник, то ненависть к нему была запредельной. Кое-как, заставив тело двигаться, Егор поднялся с постели. В коридоре на него набросилась взъерошенная безе, которое уже хватало за ноги и требовало есть. Насыпав коту корма и сменив воду, Егор наконец добрался до ванной. Под душем едва не уснул стоя. и понял, что так взбодриться не удастся. Он провел ладонью по запотевшему зеркалу и принялся промокать волосы полотенцем. Взгляд вновь упал в отражение на неприглядный шрам. Неровный, он шел бледной полосой вдоль груди в самом ее центре. Остался, как ему говорили, после автомобильной аварии и операции, которую пришлось сделать в срочном порядке. Несколько тонких шрамов красовались на руках, пониже локтей, на ладонях. Видимо, тогда в машине он пытался закрыть голову во время удара. Об аварии рассказывали уже после того, как пришел в себя в больнице. Все случившееся в тот злочастный день Егор благополучно забыл якобы от шока. Точнее, забыл почти год жизни, который стерся, так и не вернувшись. Машину тогда знатно покорежило после удара. Что-то приключилось тормозами. Слава Богу, отец не пострадал. Только он, идиот, поскольку не удосужился пристегнуться, Всегда делал это на автомате, как только садился в машину. Что же его дернуло в тот день забыть о ремне безопасности? Но одного раза оказалось достаточно. Урок он усвоил, на отлично. Каждый шрам напоминал об этом. В школе на физкультуре всегда было неловко переодеваться из-за этих отметин. Даже дома, в отличие от Вадима или отца, никогда бы не позволил себе показаться без футболки. Наверное, однажды станет плевать, но разве... Какой-нибудь девушке может понравиться такое тело? Видеть отвращение в чьих-то глазах он не был готов. Да и кому подаришь сердце, которое бьется через раз? Это как разбитая игрушка. Да и упаковка так себе. Переодевшись и прекращая вздыхать над своей судьбиной, Егор потащился на кухню. Спать хотелось смертельно. Но выпить натощак тот же крепкий кофе все равно, что принять дозу яда. Смиряясь с неизбежным... Он понадеялся, что сумеет немного очнуться по дороге в университет. Ленка уже проснулась и даже начала разогревать завтрак, скептически наблюдая за своим походившим на зомби братом. «Опять не спал всю ночь?» «Не всю». Егор зевнул и велел ей садиться за стол. Тряхнув зерошной головой и немного прогоняя сонливость, он принялся расставлять посуду на столе. Придвинув порцию сестре, Егор поинтересовался, что та предпочтет, чай или молоко. Выбрала оба варианта. Он смешал напитки, уже в который раз удивляясь, как могла пить подобную бурду. Сам снова покосился на банку с кофе. «Нельзя!» — поняла его ход мысли Ленка. «Осиротить меня собрался, мамуль!» «Жуй молча!» — велел Егор, садясь напротив нее за стол. «Аппетита нет, но нужно заставить себя съесть хоть немного!» «Школа все сложила!» «Да, как всегда!» Деньги на питание я внес. если опять не будет видно данных. Я распечатаю копию квитанции для твоей классной, скажешь ей. Хорошо. И зонтик возьми. И не выкладывала. Вода в холодильнике. Заберешь свою бутылку, не забудь. Да, мамуль. Усмехнулась Лена, демонстративно помешивая невнятного цвета бурду в чашке. Егор уже пожалел, что дал ей прозрачную, чувствуя, как желудок сводила спазмом. Чертова девчонка! Вадим и, судя по всему, сегодня ко второй паре, и он еще счастливо спал. Мать появилась на кухне, когда они уже закончили есть, и Егор привычно заплетал сестре косу. Ленка что-то сосредоточенно вычитывала на телефоне и приходилось постоянно заставлять ее выровняться. «Мамуль, я тебе в комнате коробку с фундуком в шоколаде оставила. Сидихин вчера подарил, но мне ж нельзя орехи, так что слопаешь». «Я не ем сладкое». Делая глоток черного кофе, Вера подернула плечами под тонкой блузкой. «А я и не тебе предлагаю», — копируя ее жест, хмыкнула Ленка. «Не дерзи», — Вера нахмурила светлые брови. «Что за нелепость продолжать звать так родного брата?» «Я побежала, увидимся», — игнорируя слова матери, она поднялась со стула, когда Егор закончил плести волосы. Сестра демонстративно чмокнула его в щеку и исчезла в коридоре. «Воду возьми». Егор вздохнул, проходя к холодильнику, под молчаливый взгляд матери достал забытую сестрой бутылку. Бручил ей на ходу, когда Лена пронеслась мимо в сторону прихожей. «Ты не опаздываешь, не летай так». Привычно ворчал он, наблюдая за тем, как девочка обувалась и накидывала лямки рюкзака на плечи. «Телефон?» «Есть». «Зонт?» «Есть». «Деньги еще не закончились?» спохватился Егор, хлопая себя по карманам. «Да есть, все есть, сам ничего не забудь». Входная дверь захлопнулась за сестрой, и белый пушистый комок ритуально понесся к ней, ошибочно полагая, что кто-то явился. Понимая, что глупо ошибся, Бездышкин возмущенно чихнул, задрал хвост и загреб коврик. «Ты ее разбаловал. Мать продолжала стоять, чтобы не смять юбку и не испортить безупречный образ деловой леди». Егор же задумался о том, что пора поменять лоток безе и купить картошки после универа. А еще приклеить на холодильник напоминание о том, что Ленке нужны новые туфли. На старых оторвался бантик. Точнее, вовсе не старые они, но бантик оторвался. Потерялся где-то. Поэтому нужны новые, красивые. Как же иначе? Ты подписал новый договор? Ворвался в его путанные мысли голос матери. Да. Егор торопливо собрал со стола тарелки, кидая взгляд на часы над холодильником. Времени немного, поэтому вымыть сейчас не успеет. Значит, с этим справится Ленка. Ведь придет домой раньше его. Я хочу его видеть. В этом нет необходимости. Тебе только восемнадцать. Уже, уже восемнадцать. Егор обернулся к ней. Я знаю, что подписываю. Теперь у тебя нет необходимости заботиться этим. «У тебя нет опыта в подобных вещах, Егор?» настояла мать, опуская чашку с недопитым кофе на стол. «Благодаря тебе мой опыт многогранен. Извини, я точно опоздаю, если задержусь. Хорошо поработать, мам, я пошел». Егор побрел обратно в комнату. Там мысленно похвалил себя за то, что додумался сложить все необходимое в рюкзак еще с вечера. Приодевшись, он попытался пригладить волосы. Не добившись удовлетворявшего результата, Оставалось только махнуть на эту затею. Затем Егор снова рискнул глянуть в зеркало. Тени под глазами стали еще заметнее. Ладно, чем страшнее, тем лучше. Никто донимать не будет, и можно затеряться на последней партии, чтобы вздремнуть. Тихо выйдя из квартиры, Егор спустился на лифте, затем, оказываясь на крыльце. Немного подсохшие лужи блестели на дороге, а разноцветная листва на деревьях казалась особенно яркой. Что ж, стоит даже поверить в то, что сегодня обязательно будет неплохой день. В кармане Дженсов зазвонил телефон. В такое время это мог быть только один человек. Поправляя лямки рюкзака, обе накинутые на одно плечо, Егор принял вызов и не спеша направился к остановке. «Ты еще ни в универе!» Сонно зазвучал голос Вита. На самом деле он Витали, но от чего то всех вокруг просил обращаться к нему этим сокращением. У каждого свои тараканы. Не ему с этим спорить. Вид был неплохим парнем, хоть и знались они недолго. Еще нет. Егор зевнул, прикрываясь кулаком и замечая на повороте нужный автобус. Стоило прибавить шагу. Ходу примерно через полчаса, автобус подъезжает, поговорим на месте, ладно? Без проблем. Зевнул в ответ вид. Увидимся. Угу. Он спрятал телефон обратно в карман. Вид толпы, поджидавшей на остановке, вынудил поморщиться. Школа находилась так удобно, недалеко от дома, и он привык ходить пешком. Теперь же приходилось мыкаться по автобусам. Про маршрутку и думать нечего. В это время также будут переполнены. Как назло, все решили ехать именно по нужному ему маршруту, именно в этот момент. Но если не сможет сесть сейчас, то обязательно опоздает. С этими мыслями проклиная всех толкавшихся и пытавшихся войти первыми, Егор все же поднялся в салон по паре ступенек. Протискиваясь немного дальше, смог кое-как встать и схватиться за поручень. Автобус тронулся с места и оставалось молиться, что без приключений доедет в этой толпе. «Вы на следствие сходите?» Спросили за спиной. Не дожидаясь ответа, Егора ощутимо толкнули по всей видимости плечом. Осторожней, пожалуйста». Глухо попросил он, сдерживаясь с последних сил, когда рядом некто решил отдавить ногу, также пробираясь к выходу. Тихо чертыхнувшись, Егор стиснул зубы, Терпя, надеясь, что после очередной остановки станет хоть немного свободнее. Отчасти желание исполнилось. Но снова ощутив болезненный толчок, он не выдержал и зло повернулся, высвобождая зажатый рюкзак. «Осторожнее нельзя!» Егор умолк, когда негодование сменилось удивлением. В какой-то момент он оказался буквально прижатым к стоящей перед ним Маргарите. «Как она здесь оказалась? Ее высочество умели пользоваться общественным транспортом?» Что должно было приключиться, чтобы снизошла до смертных и сегодняшней давки? Ведь еще вчера была на своей дорогущей машине. И почему именно в этом автобусе? Егор настороженно смотрел на нее, привычно ожидая очередной выходки. При этом, к своему удивлению, заметил темный синяк на лбу у виска Маргариты, а на скуле и шее виднелось несколько ярких царапин. Не факт. Но неужели вчера ночью попала в аварию и поэтому поранилась? В том ли причина появления в автобусе? На ее бледном лице не было даже намека на привычную усмешку. Сегодня во взгляде Маргариты впервые промелькнуло некое смятение. Возможно, от того, что все еще ожидала, когда он отлипнет. «Дайте выйти!» — прокряхтили рядом. Снова толчок, и Егор зашипел, как Безышкин, поскольку с него едва не сорвали рубашку, вместе с этим сзади раздирая джинсы. «У этого гада нож в сумке или что?» «Извини». Кинул он Маргарите, вынужденной оставаться так близко. Держаться было не за что. Лямки рюкзака уже сползали с плеча по рукаву, а в поясницу болезненно уперся острый край все той же чужой сумки, которой до этого пытались раскроить джинсы. Что за идиотская ситуация? Егор хотел отстраниться, но пришлось бы отталкиваться буквально от девушки. Стоя настолько близко, он чувствовал легкий запах шампуня от ее волос. Только бы не решила, что нарочно обжимался с ней. Так э, рад меня видеть неукротимый. Теплое дыхание коснулось щеки Егора и, и внезапно сделалось совсем душно. С чего бы не радоваться? Вот уж не лучший момент, чтобы дразнить. Что с тобой случилось? Ты попал в аварию? Волнуешься? Нет. Просто выгуливала собаку в парке у пруда. На берегу трава скользкая, вот и свалилась в воду. А там коряги какие-то. только и всего. «Ты же не на тех каблуках его выгуливала?» — скептически посмотрел на нее Егор. «Или вообще босиком?» На губах Маргариты наконец появилась тень улыбки. Полнейшей глупостью было зайти сегодня в переполненный автобус. Но так нестерпимо захотелось увидеть это лицо. Эти глаза, что сейчас смотрели с волнением и осуждением, желание обнять его, чтобы просто ощутить рядом, походила на ломку старого наркомана, и она не удержалась. Маргарита подняла руку, поддевая пальцами лямки его рюкзака и возвращая их на плечо. Не ожидал Егор также и следующих действий девушки, с которой сегодня был в более чем тесных отношениях. Ладонь Маргариты скользнула по его спине вниз к пояснице, где уже как пить дать остался синяк от упершейся сумки. Теплая рука обвела талию Егора, принимая удар на себя. Что ты делаешь? Исполняю гражданский долг по защите вымирающего вида магических существ. Обязательно напоминать о той вчерашней глупости с резинкой. Но это же Марго, и теперь, не собираясь прекращать, лишь сильнее прижалась на очередной объявленной остановке. Я не нуждаюсь в защите, зло и тихо кинул Егор, не желая привлекать в себе лишнее внимание. Тогда считай, что я в ней нуждаюсь, он удостоился. очередной короткой усмешки